Естественно, что проспала я до полудня. Вот всегда удивляюсь. Если нужно рано встать, то обязательно всю ночь будешь вертеться, уснешь лишь под утро и встанешь совершенно разбитым. Судя по абсолютной тишине в доме, я поняла, что Димка ушел на работу. Надо же! Я даже не услышала, как он гремел ключами. Несмотря на то, что муженек всегда это делает удивительно громко, и, как я подозреваю, не столько из-за неловкости или забывчивости, сколько из-за элементарной вредности, я, мол, уже на работу, а ты все еще дрыхнешь. Несправедливость, однако. но сейчас мы это исправим. Ключки уроним или дверью скрипнем, как следует. Наверное, именно поэтому Димка не всегда гасит по утрам в коридоре свет, который светит мне в глаза, и мне приходится срочно переворачиваться на другой бок». Вслед за невеселыми размышлениями по поводу проделок муженька накатили вчерашней обидой на Дашку Слепянскую. Мигом вскочив с постели, я порысила к телефону. Набрала номер Дарьи и приготовилась дожидаться, пока та проснется. Но трубку на удивление взяли сразу. «Алло!» — немного тягучий босок Никиты заставил меня вздрогнуть. Никита, это ты?» «А что? Есть повод сомневаться!» Никита хохотнул. «Да, я? Это я, Янка. Привет. Как дела? А ты разве не в больнице? Хопа!» Возникла небольшая пауза. Наше совместное удивление росло с каждой секундой. Наконец Никита первым прервал неловкое молчание. «А почему я должен быть в больнице? С какой-то стати? Что с тобой, дорогая? Ты вчера насмотрелась ужастиков?" Пытался отшутиться Никита, но чувствовалось, что ему немного не по себе от моих странных вопросов. «Да погоди ты смеяться!» Я тоже еще не полностью пришла в себя. «Мне Дашка вчера вечером сказала, что ты попал в больницу. Еще денег заняла тебе на срочную операцию. Я вчера бегала, уже почти ночью относила ей. А где она сама-ка? Ну-ка ей трубку, я с ней побеседую». «Так, больница говоришь? Что за черт?» Даже телефонный провод смог передать волнение, охватившее Никиту. Он явно был в замешательстве. Тон его уже не был таким насмешливо уверенным. «Понимаешь, Ян, дело в том, что я час назад вернулся из командировки, а дома никого нет, ни детей, ни Дарьи. Янка, дуй ко мне, сейчас же, я жду!» Уловив в голосе Никиты металлические нотки, я решила пока не идти в атаку и, что называется, сменила гнев на милость. «Ладно, ладно, ты только не волнуйся так, уже бегу!» Похоже, мужик был не в материале. «Неужели Никитка рогоносец? Ай да Дашка! А что, бывают истории похлеще, чужая душа, как говорится, потемки!» Через несколько минут я бодро топала по знакомому маршруту. Осеннее солнце светило, хотя уже не грело. Поэтому оставалось лишь радоваться тому, что хотя бы видишь, куда можно ступать, а куда лучше не надо. Словно грибы после летнего дождя, повсюду выросли кучки экскрементов милых домашних питомцев, а кое-где, как бы в виде эксклюзивов, гигантские визитные карточки бомжей. Никита, открывший дверь, был бледным и осунувшимся, хотя я давно его не видела, да и командировки обычно никого не красят. Я заметила, что трехдневная щетина придавала его лицу какой-то нездоровый вид. «Проходи, проходи», – засуетился Слепянский. Он помог мне снять куртку, пригласил на кухню и по-хозяйски принялся заваривать зеленый чай в модном стеклянном чайничке. «Ну, рассказывай, Януся, что у вас с Дашкой случилось? Честно говоря, я по телефону ничего не понял. Какие-то деньги, больница. И вообще, где Дашка? Где дети?» «Да понимаешь, Кит», – начала я, отхлебывая ароматный напиток, – «вчера уже почти ночью Дарья позвонила мне и потребовала денег взаймы. Причем ждать до утра не захотела. Сама прийти тоже отказалась. Да еще сказала, что деньги нужны тебе на операцию. Вот я и принеслась». Я подробно описала Никите события вчерашнего вечера, не забыв при этом упомянуть, что Дашка так и не впустила меня в квартиру. Никита, слушая меня, выкурил почти полпачки, просто гася одну сигарету и тут же прикуривая следующее. Лицо его посерьезнело, глаза смотрели сурово. «Знаешь, Янг, похоже, что с Дашкой что-то случилось. Почему ты так считаешь?» «Я не успел сказать тебе. Дело в том, что когда я сегодня приехал, то обнаружил, что входная дверь была не заперта, а только слегка приоткрыта. Да ты что?» Я еще дурак обрадовался, подумал, что Дашу не увидела меня случайно из окна, вот и открыла дверь заранее, чтобы я звонком детей не разбудил. Но войдя в квартиру, я понял, что она пуста, ума не приложу, зачем и куда она могла уехать с детьми. Я тупо молчала. Предчувствие чего-то пока еще неясного, но нехорошего уже ворочалось где-то внутри меня. Погоди! А как же она тебе ничего не сказала? Сейчас ведь не каменный век. У всех мобильники есть. Неужели не позвонила? Странно. Мы в последнее время что-то цапаться с ней стали часто. Голос Никиты стал грустен. Я и в командировку-то напросился, чтобы мы отдохнули друг от друга. Знаешь, похоже, быт не просто заел, а съел нашу любовь. Да еще и безденежье проклятое. Ян, а вдруг она попала в беду? Внезапно нос Никитки сморщился, он как-то по-детски посмотрел на меня, приоткрыв рот и вдруг, странно всхлипнув, закрыл лицо руками. Я вскочила и подбежала к нему. «Ну-ну, Никита, что ты? Да ничего не случилось. Тихо, тихо, прекрати сейчас же, ты же мужик. Да если бы что произошло плохое, мы бы уже знали». Я успокаивала несчастного Никитоса, а у самой руки тряслись, как у заправского пьяницы. «Боже мой! Что же могло произойти с моей незадачливой авантюристкой подругой? И действительно, где же дети? Почему дверь была открыта? А что если... Боже! Перестав от страха что-либо вообще соображать, я беспомощно опустилась на стул и замолчала». Тем временем Никитка, взяв себя в руки, закурил еще одну сигарету и начал обзванивать Дашкиных ближайших подружек. Чьи-то номера он знал наизусть, а некоторые сохранились в памяти телефона. Как сквозь сон я слышала каждый раз примерно одно и то же. «Это Никита, привет! Дашка не у тебя?» «Да нет, не поссорились. Просто я приехала с командировки, а ее дома нет. Ну ладно, извини». Наконец вся эта суета мне надоела. «Стой, Никита, так не пойдет!» Я выхватила трубку у него из рук и нажала на клавишу отбой. Погоди, не звони, давай сначала все обдумаем. Мы быстро просмотрели с ним записи входящих и исходящих звонков за последние два дня и составили четкий список, по которому Никита должен был совершить прозвон. Пока я выписывала телефоны в столбик, Кит безвольно опустился рядом и снова закурил. Вид у него был, честно сказать, не очень. Закончив писанину, я подошла к окну, открыла форточку, чтобы сизые клубы сигаретного дыма хоть частично рассосались, и, сделав вид, что не замечаю подавленности Никиты, произнесла. «Так, давай рассуждать логически. Вчера я дала Даше в долг две тысячи баксов». «Сколько?» — от удивления Никитка даже вскочил со стула и чуть не опрокинул на пол пепельницу, полную окурков. «Две тысячи. Она, правда, просила пять, но столько у меня нет». «Ничего себе!» И зачем, интересно, ей столько понадобилось? Ты дальше слушай. Она просила принести я их срочно, что я, собственно говоря, и сделала. Вот только одно «но». В квартиру-то Дарья меня так и не пустила. Вот это-то и кажется мне очень странным. Понимаешь, Кит, не пустить в квартиру человека, дающего в долг довольно крупную сумму, а тем более близкого друга, это, согласись, ерунда какая-то. По меньшей мере, не камельфо. Верно. Потом ты говорила, что она выхватила у тебя из-за двери деньги и тут же захлопнула прямо перед твоим носом дверь. Тоже странно. Да еще хрипела-шипела при этом, как ты говоришь. Может, простудилась? А может... Мысль, пришедшая мне в голову, настолько ошеломила меня, что я даже не решилась ее озвучить. Что, если дверь открыла мне не Дарья? Тогда кто? Да тот, кто наверняка знает, где она. С самого детства я обожала детективы. Наверное, отчасти потому, что моя мама не учла рекомендации Райкина. Великий сатирик всех времен и народов предупреждал родителей о том, что для того, чтобы ребенок читал классику, а не глянцевые журналы и детективы, нужно запрятать на чердак или даже под паркет произведения Толстого, Достоевского, Чехова, а в доме разбросать по столам, диванам и прочим поверхностям скобрезные журналы и билетристику. Тогда вектор любознательности подростка переместится в нужном родителям направлении. Он все силы положит на то, чтобы откопать спрятанную литературу и внимательнейшим образом изучить ее. Страсть к детективам была у меня всегда. Хотя я любила классику, порой увлекалась философией и даже баловалась поэзией в различные периоды юности, молодости и, простите, зрелости. Но после школы я мечтала о поступлении лишь в юридический институт. И когда была срочно переориентирована родителями на полиграфию и журналистику, то долго горевала. Смирившись с потерей карьеры следователя или адвоката, я оставила за собой право баловаться детективной литературой. Читала все подряд. Агату Кристи, Семенона, Честертона, Конан Данцову, Донцову, Устинову, Полякову, Куликову и Ву-Ву-Ву. Поэтому, оказавшись в квартире Слепянских и вспомнив за одну минуту весь опыт криминалистики, подчеркнутый мной в детективах, я заставила Никиту тщательно обыскать всю квартиру. Естественно, что я присоединилась к осмотру. Довольно скоро, правда, мы поняли, что почти весь незатейливый набор одежды шуни и детей на месте. Не хватает разве что нескольких пар обуви, Настиного рюкзачка да джинсовой куртки девятилетнего Артема. Значит, подруга с детьми куда-то срочно умотала. А зачем? Вот в этом мне и предстояло разобраться. Именно мне. Потому что Никита, обнаружив в ящике для документов Дашкин паспорт, был совершенно деморализован. Он взял из серванта бутылку с коньяком, налил себе полстакана, залпом осушил его, махнул рукой, видимо, вместо закуски, и с обреченным видом поплелся курить на кухню. «Я же...» отказавшись на отрез от спиртного который настойчиво предлагал мне кит постаралась собраться с мыслями так решила я надо рассуждать логически и пытаться дать объяснение каждой догадке. начнем пожалуй с самого на мой взгляд очевидного что если дашка с детьми решила куда-то быстро уехать ну скажем надоел ей никита как мужик вот она и воспользовалась его командировкой чтобы что называется уйти по-английски Заняла денег у подруги и смылась. «Стоп! А как же паспорт? Он же остался дома!» Выходит, что уехать из города она без документов не могла. Да и по Москве без паспорта шататься тоже сомнительно. Даже в гостиницу не устроиться. Да мало ли что. Бдительность московских стражей порядка иногда превосходит все ожидания». Вот, например, моего мужа, когда он ездит на работу не на машине, почти всегда останавливают в метро и проверяют документы. Хотя по происхождению он наполовину поляк, наполовину русский. Почему-то многие менты, особенно приехавшие на столичную службу из регионов, принимают его за человека кавказской национальности из ориентировки. Поэтому Дмитрий меня приучил паспорт всегда таскать с собой, даже если собралась за продуктами в ближайший супермаркет». Так, значит, документы Дашка не взяла. Что это? Беспечность? Забывчивость? Или трагическая случайность? Надо разобраться. Начнем с ее характера. С самого детства Дашуньке был свойственен авантюризм в самых диких его проявлениях. С годами он прогрессировал и порой перерастал в отказ жить по правилам, установленным обществом. Взять хотя бы ее первый брак с Антоном, запойным Казановой, с университетским образованием, безработным и к тому же старше ее на целых 15 лет. Даша, заполучив Антона, с придыханием сообщила мне. Ее родители, что называется, встали рогом против этого брака и помогать материально на отрез отказались. Антона и Дашку, правда, это ни капельки не испугало. И через 9 месяцев после знакомства с ним моя беззаботная подруга стала молодой мамочкой. Она страшно была этим горда и не думала ни о чем. Ее родители по-прежнему дулись. А я, как верный Санчо Панса, таскала через всю Москву, так как молодым приходилось снимать квартиру довольно далеко от центра, овощи и другие продукты для них. И если никого не заставала дома, тогда еще не было мобильных телефонов, то оставляла еду у соседей или просто сыпала ее в огромный почтовый ящик у них на двери». Но голодная романтика через пару лет наскучила своей нравной Дашке, и она вышла замуж за Никиту, нашего общего друга детства. Иногда я спрашиваю себя, а влюбилась бы Дашка в Никиту, если бы он был холостой? И не знаю, что самой себе ответить. Почему-то мне кажется, что истинное наслаждение моя подруга испытала именно от развода Никиты, у которого к тому времени уже родился сын. Разумеется, был вселенский семейный скандал. Но Дашка все же расписалась с Никитой. Такой пердюманокль окончательно возмутил благородные семейства, и счастливые молодые были подвергнуты остракизму новоиспеченных бабушек и дедушек. Но сладкая парочка, недолго думая, а молодость всегда беспечна, произвела на свет еще одного наследника, поставив в тупик этим даже самых зловредных соседских кумушек. Прошло еще какое-то время, и бабушки, а потом и дедушки, сиротливо повздыхав, Сменили гнев на милость, да и скинулись молодым на однокомнатную квартирку, которую Дарья Никита, разумеется, выполняя Дашкину очередную прихоть, почти тотчас же продали и рванули за удачей в США. Они надеялись, что прекрасные знания английского языка, а также знакомство с психологией и определенные коммуникативные навыки будут самым лучшим образом востребованы на Западе. Ну увы. То ли никакой особой гениальности не обнаружилось у недоучившихся студентов, то ли они со свойственным молодостью-максимализмом хотели сразу слишком многого, но факт остается фактом. Местные работодатели остались равнодушны к вновь прибывшим покорителям Америки. И после полугода мытарств святое семейство в количестве четырех человек, двое взрослых и двое разнополых детей вернулось, что называется хлебавши, на российские родные просторы, по которым в то время гулял ветер перестройки и связанных с ней перестрелок. На чудом оставшуюся от продажи московской квартиры часть средств Даша и Никита сняли небольшую квартирку около метро «Динамо» и активно занялись поиском работы. Дарья, обладая с детства весьма острым язычком и свободно умеющая болтать на любые темы, тут же подвязалась на ниве журналистики, не брезгуя при этом печататься и в желтой прессе, и даже в весьма скобрезном и порочащем законы русского языка тинейджерском издании «Долото». «Долото, Долото, Золото». Я резко вынырнул из пучины воспоминаний. Ну как же, конечно, когда исчезает замужняя женщина, обязательно нужно проверить, на месте ли ее золотые украшения. «Никита!» Ты проверял, на месте ли Дашкина драгоценности? До да, драгоценностей-то у нее кот наплакал. Обручалка, пара колечек да цепочка. Проверял, вроде на месте. Давай не вроде, а точно. Я вошла на кухню. Обстановка совсем не радовала глаз. Никитка ухитрился нализаться коньяка и стал практически неадекватен. Он смотрел по сторонам равнодушно-мутным взглядом и, кажется, временами даже икал. «Да, стресс вроде ты себе снял, — подумала я, — зато помощник мне теперь никакой». Я решительным шагом подошла к столу, взяла бутылку с остатками коньяка и убрала ее в навесной шкаф, после чего сердито взглянула на Никиту. «Так, Кит, ну зачем ты пьешь? Давай, соберись с мыслями. Ну-ка встряхнись живо. Может, Дашке сейчас помощь твоя нужна?» Никитка заморгал, потряс головой, что-то промычал не раздельное и тупо уставился на меня. «Да, ну и мужики пошли. Видишь, как быстро раскис?» «Вот что, Кит, давай-ка топай в ближайшее отделение полиции». «Зачем?» – удивился он. «Напишешь заявление. Пропала, мол, жена и двое несовершеннолетних детей. Вернулся из командировки. Главное, пропускай мимо ушей, что они тебе петь там будут. Мол, должно пройти минимум три дня». Скажи, я сейчас напишу, а если жена с детьми найдется за три дня, то выставлю вам ящик водки или два. В общем, иди давай и купи жвачку по дороге, а то от тебя коньяком за версту разит. Подумают еще чего доброго, что от алкаша жена сбежала. Вытолкав слабо сопротивляющегося Никиту, я плотно закрыла дверь и, включив везде свет, снова начала осмотр квартиры. Собственно говоря, я особо не надеялась найти что-либо интересное, ведь у Дашки с Никитой я была как минимум год назад, а все-таки попробую. «Попытка не пытка, товарищ Берия», — подбодрила я себя фразой из давнего анекдота, чтобы унять трусливую дрожь. Поскольку, оставшись одна в квартире, я вдруг осознала, что шутки шутками, а люди-то пропали. Проходя мимо вешалки с верхней одеждой в коридоре, Я заметила на стене, рядом с холодильником, какое-то темное пятно. Зачем-то, скосив глаза в сторону и не поворачивая при этом головы, я посмотрела в комнату, потом снова на пятно. Может, надеялась, что у меня обман зрения, и от страха мне мерещится все подряд. Но пятно не собиралось исчезать. Оно манило к себе с какой-то необратимой мистической силой, прессинговало. Наконец, не выдержав и подойдя к пятну вплотную, Я стала разглядывать его более пристально. На вид пятно было не больше куриного яйца, бурого цвета и какое-то неровное по краям. От нижнего его края сползали вниз хвостики. На холодильнике тоже были какие-то мелкие коричневые точечки, похожие на отметины, которые оставляют после себя тараканы. Внезапная догадка пронзила мозг. Я зашаталась машинально, чтобы не упасть, схватилась за висящее пальто и привалилась к вешалке. Глаза сами опустились вниз, и я увидела, что на стене, ближе к полу, была небольшая полоска такого же темно-бурого цвета. Теперь в происхождении пятна я уже не сомневалась. Преодолевая природную брезгливость, я присела, послюнявила указательный палец и поводила им по пятну у пола. Образовалась довольно слабая коричневато-розовая полоска. Внезапно меня затошнило, и я рванула в туалет. Кое-как придя в себя, я присела на краешек ванны. Ноги мои дрожали, зубы стучали, по вискам стекали капли холодного пота. Я несколько раз умылась холодной водой и постаралась справиться с собой, занявшись аутотренингом. Так-так, все хорошо, все нормально, ты умница, все разглядела. Да, это кровь, ну и что? Ты что, крови не видела никогда? Ну ведь это Дашкина кровь. Меня снова затошнило. А с чего я взяла, что кровь принадлежала моей подруге? Так, главное спокойствие, стоп. А ведь я, похоже, последняя, кто хоть и не видел, но слышал, говорил с Дашуней. «А кто мне поверит, что я только слышала? Мама, надо срочно сматываться и обязательно стереть все отпечатки пальцев в квартире». Волна страха затопила меня, и я понеслась на кухню. Схватила небольшое вафельное полотенчико и принялась яростно протирать все дверные ручки и предметы, за которые могла браться в процессе осмотра квартиры. После этого я, довершив свою глупость и уже не соображая ничего вообще, Потерла полотенцем то место на кровавом пятне, по которому я водила пальцем. Судорожно всхлипнув, я скомкала полотенце, засунула его в полиэтиленовый пакет и выскочила на улицу. Подумав еще немного, я решила все же остаться и подождать Никиту. Ждать, к счастью, пришлось недолго. Еще издали я увидела слегка покачивающегося друга, идущего с открытой бутылкой пива в руке. «Ну что, взяли заявление?» А ответ неверный, икнул кит. Даже слушать не стали. Наорали и вытолкали зашей. Почему? Да у них там и так висяки сплошные, а тут я со своими семейными разборками, как они сказали. Один, правда, более на человека похожий, сказал напоследок, что если еще пару дней жена не вернется, то тогда нужно снова прийти накатать заявление. Вот такая вот фигня. Он мрачно плюхнулся рядом со мной на лавочку и закурил. "Слышь, Никит, ты только не нервничай. У меня воображение богатое. Может, ты померещилось что? Я там на стене в прихожей нашла какие-то пятна, похоже на кровь. Я, правда, давно у вас не была. Может, это просто кто-то неудачно запихивал сырое мясо в холодильник, или дети играли с красками. Стой, куда ты?" Но Никитка уже влетел в подъезд я решила не ходить за ним следом подожду здесь мои расчеты оправдались через какое то время дверь подъезда открылась и из нее буквально выпал никита лицо у него было какого то серо зеленого оттенка рот полу открылся в глазах застыло безумие что же это я она ну что это что Беспомощно повторяя эту фразу, он довел меня почти до обморока, поскольку я привыкла видеть около себя сильных духом мужчин и предпочитала сама задавать глупые вопросы и пугаться собственной тени. Кое-как успокоив несчастного Никитоса, я предложила некий план действий. «Слушай, Кит, мы должны сами начать поиски Даши и детей. Полиция, если будет их искать, то далеко не завтра. Надо действовать самим. Давай разделимся» ты продолжишь обзвон всех ее подруг и тех, кто общался с ней на днях и что-то знает, выделишь в особый список, который и передашь мне. Понял? Никита мрачно кивнул. Дальше. Не забудь узнать у ее родителей, когда они виделись с Дашей в последний раз. Скажи им, чтобы не пугать, что ты только что вернулся из командировки и растерялся, не найдя записки. Я немного подумала. И вот еще что, Кит, постарайся держать себя в руках, Не вздумай напиться. Вдруг Дашке нужна наша помощь, и она позвонит внезапно. Сиди на телефоне и жди моего звонка. Взяв, честное слово, свяло соображающего мужика, что пить он больше не будет, я побрела домой. Мысли были самого мрачного оттенка. Если на стене кровь Даши, то вряд ли она жива. По крайней мере, должна быть сильно ранена. С кем же я тогда общалась через дверь вчера вечером? Чья это была рука в перчатке? И где дети? Какие вредные все-таки неисполнительные менты. Хотя эта мысль почему-то уже не так раздражала меня. А вдруг я стерла не все свои отпечатки пальцев в квартире Слепянских? А что, если в анализе пятен крови обнаружат мою слюну? Я известный мнительный сидор. Поэтому всю дорогу до дома я мучилась этими и другими не менее волнующими вопросами. С тем, что деньги я не верну никогда, я смирилась на удивление спокойно. Правда, надо придумать что-нибудь для Дмитрия, потому что ему ни в коем случае нельзя рассказывать о пропавшей Дарье деньгах, иначе он просто запрет меня в квартире, а снаружи повесит пудовый замок, чтобы я не вышла без него на улицу».